Тайные союзники. Гитлеровцы были расистами. Они считали арийцев, в первую очередь, себя высшей расой. И евреи из тех, кто был объединен сионизмом, тоже расисты. И тоже считают себя даже не высшей, а богоизбранной нацией. Гитлер собирался создать Третий Рейх, империю немцев на территориях СССР. А сионисты хотели создать свою метрополию Израиль, в Палестине. У Гитлера и сионистов не было спорных вопросов, и они нуждались друг в друге. Гитлеру нужно было благосклонное отношение мировой прессы к своим планам, и эта пресса была в руках сионистов. А сионистам Гитлер был необходим, чтобы насильно перевести европейских евреев в будущий Израиль поскольку добровольно заселять Палестину европейские евреи не хотели. Кроме того, Палестина находилась в руках англичан, которые на создание Израиля в Палестине смотрели отрицательно. Союз Гитлера и сионистов не мог не сложиться, и он тайно оформился еще до войны, хотя формально сионисты, базирующиеся в США, как бы поддерживали Соединенные Штаты в войне с немцами. Советский Союз, Почувствовал силу этого союза Гитлера с сионистами, когда узнал к концу 41 первого года, что немцы уничтожают евреев на оккупированных территориях СССР. И нач... начал сообщать об этом всему миру. Казалось бы, сионисты должны были бы тут же поддержать СССР. Но они и их газеты вместо этого объявили эти убийства большевистской пропагандой. Это было время наивысших немецких побед. В это время немецкие войска под командованием генерала Роммеля успешно наступали в Африке и скоро должны были освободить Палестину от англичан, чтобы начать перевозку туда уже собранных в гетто европейских евреев. А на востоке немецкие войска успешно наступали в России. Однако к началу 1942 года немецкая армия потерпела потерпела жестокие поражения под Москвой и Ростовом, не сумела взять Ленинград. А в Африке англичане задержали немцев в Египте. Кроме того, в связи с нападением Японии на США, американцам объявил войну и Гитлер. В связи с чем СССР и Соединенные Штаты стали союзниками. Для сионистов стало ясно, что Гитлер войну не выиграет, Палестину не освободит и европейских евреев туда не переселит. Сионистам нужно было думать о будущем. И они решили предать Гитлера и убедить Советский Союз помочь им после войны создать Израиль в Палестине. В начале 1942 года президент США Рузвельт стал настойчиво предлагать Сталину прислать в США Молотова для переговоров якобы по поводу открытия Второго фронта против немцев в Европе в 43-м году. Что было очевидно невозможным делом. Сталин не недумывал, зачем нужен этот полет Молотова в США И тогда Рузвельт Рузвель поручил послу США в СССР Стэнли устно объяснить Сталину, что в мае в Нью-Йорке пройдет Всемирный сионистский конгресс. Он проходил в гостинице «Балтимор», поэтому впоследствии был назван «Балтиморским». И Молоту очень важно заключить сионистами тайное и устное соглашение. Политические партии, составлявшие сионистские движения, В большинстве своими были социалистическими, поэтому были все основания полагать, что Израиль сможет стать оплотом коммунизма на Ближнем Востоке. Соответственно, у Сталина и Молотова не было неприятия мысли о помощи в организации социалистического государства, а союз с сионистами в тот момент был крайне необходим. И в мае 1942 года Молотов слетал в США и заключил с ними тайное соглашение, а впоследствии, уже в 1943 году, Молотов. В Палестину съездил видный советский дипломат, еврей по национальности, майский, и подтвердил это соглашение будущему первому премьер-министру Израиля Бен-Гуриону. Союз с сионистами дал немедленный результат. Тон мировой прессы резко изменился в пользу СССР. Еще весной 1941 года, когда воюющая Англия уже не имела денег расплачиваться Соединенными Штатами за поставки оружия, в США был принят закон о ленд-лизе по которому дружественным США странам оружие не продавалось, а давалось в аренду на время войны. Но на СССР этот закон не распространялся. И СССР вынужден был платить за поставки оружия из США золотом. Но как только Молотов дал согласие на послевоенную помощь в создании Израиля, еврейское лобби в Конгрессе США тут же решило этот вопрос. Более того, почти половина Ленд-Лиза в СССР составляли поставки не оружия, а продовольствия и оборудования заводов и фабрик двойного назначения по производству высококтанового бензина, автомобильных покрышек, ткацкие производства и тому подобное. А в 1943 году руководитель американского атомного проекта генерал Грофс по указанию сионистов и вопреки протестам должностных лиц США назначает руководителем научных исследований по атомной бомбе прокоммунистически настроенного физика Оппенгеймера и дает ему возможность привлечь к работам по атомной бомбе советского разведчика физика Фукса и ряд других физиков, также являвшихся агентами советской разведки. В СССР потоком потекла информация об атомном проекте американцев. Всего этого даже судоплатов не знал и полагал, что информацию в СССР поставляют подпольные коммунисты США, Вообще-то это так и было, но главное было другое. Все эти советские агенты в атомном проекте США были евреями, и помимо работы на коммунизм, они работали и на сионистов. И по их заданию, причем именно сионисты и еврейской лобби Америки обеспечивали им защиту от разоблачения их шпионской деятельности. Поэтому Судоплатов и не понял текста полученной записки, а Берию это короткое и без апелляционное указание сионистов привело в ярость, как смеют эти наглецы что-либо указывать им, советским руководителям. Более того, подумав, зачем это надо сионистам, Берия еще больше возмутился, ведь все указанные списки советские физики-евреи и так получали всю необходимую им для работы информацию, поступающую из США. Но получали ее не прямо, а от Курчатова. А в США, видишь ли, пришли к выводу, что в СССР не русские, а евреи должны числиться великих ученых. Посему в первую голову советские евреи должны получать украденную у США информацию и выдавать ее за плоды своего ума. То есть сионисты нагло требовали в многонациональном СССР предоставить евреям особый статус. Однако, немного успокоившись, бери ощутил свою беспомощность, и от этой беспомощности его настроение начисто испортилось. Ведь сионисты, еще не возглавив Израиль и по-прежнему нуждаясь в помощи СССР, со своей стороны четко выполняли все обязательства тайного соглашения. Сейчас они, по сути, просят пустяк. Как им в этом пустяке отказать? В это время позвонил секретарь Сталина Поскребышев и сообщил, что товарищ Сталин уже освободился и ждет Лаврентия Павловича. Берия обрисовал Сталину ситуацию и свое видение ее добавив. Если бы у этих сионистов был вождь, как вы или хотя бы как Черчилль, чтобы мы знали, с кем разговаривать, чтобы мы у них был хоть кто-то, кто нес бы настоящую ответственность за все, что делает каждый отдельный член организации. А то ведь там дикая смесь, кого попала от маркобесных раввинов до чуть ли не коммунистов с их идеями еврейских сельских коммун, кибуцев. Только когда интересы всех совпадают, сионисты действуют все вместе, согласованно. А в остальных случаях, случаях у них же каждый еврей это гений. И не только по отношению к неевреям, но и по отношению друг к другу. У них же нет не только вождей, но и просто авторитетов. Ну, откажем мы им, а какой-нибудь умный раввин обидится и донесет ФБР. И всех наших агентов арестуют. Что будем делать? На данном этапе лишиться информации США мы не можем. Придется им уступить. После паузы подытожил Берия. Сталин задумался в поиске решения. И чтобы не затягивать молчание, спросил. Поиском их шпионов уже занялись? Я что, товарищ Сталин, заслужил, чтобы мне напоминали о таких делах? Но это же евреи, вы представляете, какие у них связи? Да этот еврейский антифашистский комитет, уже не поймешь, чей, наш или американский. Надо, товарищ Сталин, закрыть эту лавочку с еврейскими антифашистами. И какой-нибудь умный раввин тут же обидится и донесет ФБР на наших агентов, быстро дополню Берию Сталин. Кого персонально из наших евреев-физиков ты предлагаешь допустить к первичной информации? Курчатов из их списка выбрал Алиханова, кикоина и Харитона. Ты посвятил Курчатов в курс дела? Нет, он не знает, почему я предложил ему сделать этот выбор. Это что, лучшие наши физики? Поинтересовался Сталин. Это лучшие из тех, кто был в их списке. А что ты о них думаешь? Это все те же пресловутые теоретики. Ну, ты не прав, теория в любом деле необходима. Лучшие и самые точные теории создают только практики, поскольку они понимают, о чем теоретизируют. Упрямо не согласился Берия. А вы возьмите двух из этих теоретиков, означенных в списке, Харитона и Зельдовича. Получать плутоний можно либо в реакторе с замедлением нейтронов графитом, либо в реакторе с замедлением их тяжелой водой. Так вот, у нас именно Харитон с Зельдовичем создали выдающуюся теорию, Провели расчет и доказали, что реактор на тяжелой воде невозможны. И мы начали заниматься этим типом реакторов только после того, как узнали, что американцы их уже эксплуатируют. Вот вам и вся необходимость теории и теоретиков. Да, протянул стали Ну, черт с ними. Допускай их к информации. Сами ничего придумать не могут. Может, хоть повторят без ошибок находки американских ученых.